Иудейский квартал был совершенно особенным сборищем строений, отлично приспособленным для защиты от воров, грабителей и всяких случайностей. Сооружения, слившись стенами, казались единым массивом, плотным, как улей, со спрятанными внутри двориками и террасами, складами, фонтанами, сейчас сухими, и несколькими колодцами, в которых хватало воды. Дома, тылом упираясь в городскую стену, открывались на улице дюжины выходов. Это были подобия пещер, достаточно широкие, чтобы мог въехать в воз, запряженный парой быков. На высоте двух человеческих ростов выходы перекрывались полом второго этажа. Двери были и узкие, как щели, и широкие, чтобы пропустить человека с объемистой ношей. Подобные входы встречаются в некоторых муравейниках. С улицы и с боков Начинались окна на уровне третьего этажа. Так строился иудейский квартал. Без общего плана дома лепились к домам, недостаток места заставлял лезть вверх. Здесь жили, плодились, отсюда несли бегом на кладбище тело усопшего, завернутое в кусок новой ткани. Здесь нашлись места для товаров, похоронки для ценностей, закутки для детских игр, уютные уголки где могли сойтись женщины, чтобы на свободе вдали от мужчин поговорить о своих радостях, болезнях, детях, мужьях и соседях. Подобные кварталы были ужасом для архитектора, но чувство личной и общей безопасности заменяло потребность в красоте форм. Безобразно, зато надежно, тесно, но тепло. Группы солдат, которые искали добычи, не раз замечали иудеев. Принимая этих латников за своих, солдаты отправлялись искать другие незанятые места. Две небольшие шайки, не то дорвавшиеся, не то пропущенные до середины Иудейской улицы, были перебиты, но жизнь свою продали дорого валялись трупы, кровь забрызгала стены, улицы ущелья. К полудню слухи об иудеях, которые засели в городе близ порта, дошли до Велизария. Пиран, оправившийся от падения и уже сытый добычей, вспомнил о полученном им отпоре. Кто мог подумать, в целиком плененном и ограбленном Неаполе еще нашлись нетронутые грабежом местечки и силы, которые противились. Под рукой Велизария не было солдат, исчезновение войска после победы, никакой власти. Под Карфагеном Велизарий был покинут даже и паспистами и почти в полном одиночестве пережил много тяжелых часов в ожидании, что бежавшие вандалы а помниться и вернуться. Как легко победа могла превратиться в поражение. В Неаполе, по крайней мере, можно было спокойно ждать, пока солдаты не устанут от грабежа и не присытятся насилием. Велизарий поручил Пирану взять с собой одних паспистов. Иудейский квартал сулил великолепную добычу. Сейчас там находились только свои. Рабы и наверцы были предусмотрительно изгнаны. Не потому, что кормящий раба кормит врага. Израиль умел держать железной рукой все взятое силой или купленное. Другое здесь крылось — не смешать с чужой свою кровь на земле и пути душ, освобожденных от тела. Помню урок, полученный на стене. Пиран истерегся хватать голой рукой каленое железо, и посписты наступали на Иудейскую улицу железными черепахами с двух концов. Стены щитов с бивнями тяжелых сарис или ливень дротиков из-за стен. Не желая рисковать, и посписты давили без спешки. Иудеи погибали, вопреки свирепому мужеству людей, самотреченно защищающих свой очаг, своих и себя. Умирающие молитвенными возгласами торопили Бога. «Пора ему прийти на помощь своему народу! Пора!» Все меньше оставалось тех, кто ждал пришествия истинного Мессии. Сломив сопротивление на улице, ромеи не вошли внутрь улья. Над въездами пещерами открылись люки, полилось кипящее масло. Отброшенные с улицы иудеи не хотели терять надежду. Она билась мотыльком на огне. Прискакал Бесс, пенясь злобой и жадностью. «Выкурить с дымом? Нет, можно спалить соты!» Привезли тараны. Обрушилась первая стена. Надежда еще держалась. Но не нашлось ни Самсона, ни Давида. «Архангел!» Потерял огненный меч. Бог Авраама, Исаака и Иакова забыл свой народ. Не сотворил он чуда из тех, которыми наполнена история иудеев, наполнена для того, чтобы вдохновить последний вздох умирающего. Перебравшись через костер, растоптанный ногами массагетских лошадей, славянский отряд оказался в числе опоздавших. Еще не накопился истинно воинский опыт поспешать на грабеж. Вблизи ворот улица была застроена домами, бедный вид которых не возбуждал корысть завоевателя. Здесь было гнездо беднейших горожан, промышлявших мелкими ремеслами, работая в порту, на верфях. Двери распахнутые, внутри не души, тут не наловишь рабов. Масагеты не зря бросились вглубь города. Дальше славяне попали в более заманчивые с виду кварталы, но уже вывернутые, как карманы у трупа на поле боя. Кое-где валялись тела убитых неаполитанцев. Славяне разбрелись, увлекаемые любопытством, они входили в дома, перелезали через стены, настораживаясь при каждом шорохе. Это напоминало охоту, не в лесу, но с возможностью неожиданностей, которые делают охоту заманчивее повседневности, более прибыльного труда. Сеть, заброшенная и вторично, не остается совсем без улова. Попадались люди, сумевшие затаиться в темном углу, а потом неосторожно высунуть голову, и те, кто, потеряв всех своих, перестал дорожить собой. Находилось кое-что в пропущенных в солдатской спешке погребах и подвалах. Голуб открыл нетронутый склад вина, целый клад, амфор, с печатями на ручках и горлышках, больших, одному не поднять, и малых, содержимого которых не хватит и для жажды одного человека. Удачливый искатель созвал своих. В атриуме разгромленного дома славяне устроились среди безразличных статуй у иссохшего фонтана. Бывший хозяин или валялся поблизости, не выдержав батонады, или превратился в безымянного раба. Обломки мебели, обрывки одежды, черепки, и зловещие пятна на стенах, на плитах двора, на статуях, и стаи мух на сладких лужах. В малых амфорах оказалось какое-то особенное вино. Оно придавало силы и возбуждало. Индульфа влекло дальше, дальше. Озираясь, он бродил по опустошенным владениям. Все приняло необычайный вид. Было бы интереснее войти сюда, когда город еще жил, увидеть лица людей. Случайно Индульф что-то заметил между стеной и дверью, сбитой с петель. Меч. Необычной формы, не прямой, а слегка изогнутый, с крепким клинком, расширенным внизу. Индульф видел подобные у некоторых ипоспистов. Персидский окинак, давно хотелось взять его в руки. Тяжелый конец придает особенную силу удару. Индульф попробовал железо. Находка оставила зазубрину на палатийском мече. Индульф заметил красные камни на рукоятке. Дорогие украшения не помещают на плохом оружии. Пустые дома надоели. На них противно стало глядеть. Индульф вспомнил о жене полководца. Где она, эта женщина? Сейчас все казалось простым и возможным. На Агоре, главной площади, теснились солдаты, добыча, пленники. Портики самой Агоры сильно пострадали еще при императоре Константине, который без зазрения совести обирал имперские города для украшения Византии. Тогда неаполитанский сенат нарочно не удалил постаменты от добровольно пожертвованных статуй. Позднее их увенчали вазами посредственной работы. Индульфу пришлось посторониться перед телегами. Большерогие валы мягко пятнали мостовую клешнями копыт. Белая рука поднималась вверх, виднелись прокинутые чаши груди. Мраморные кудри вдавились в подстилку и стряпья, в которую успела превратиться содранная с пленных одежды. Телеги тащились к порту. По праву победителя Велизарий забирал себе, забытое императором Константином. Добыча полководца... Неподъемная для солдата. Древность мнилась ромеем полной талантов, ныне угасших. Жаловались на отсутствие скульпторов, на упадок благородного ремесла воятелей. Произведения старых скульпторов росли и росли в цене. Пыл сокрушителей языческих идолов угас безвозвратно. Теперь давали золото, золото, золото за красивые фигуры богов, людей, кто их разберет которые в первый век торжествующего христианства случайно увернулись от дубин святых отшельников и камней фанатичной толпы. Тогда Индульф еще не знал, что, в отличие от солдат, полководцы умеют готовиться к удачным штурмам. Как бы ни были опытные солдаты, как бы ни спешили, они соревновались между собой. Полководцы находились в лучших условиях. Велизарий не подумал или попросту не сообразил дать проводников Йенну и Магну, Но и чем, и где можно поживиться в Неаполе, Велизарий разузнал заранее.